Питание при болезни Помните то состояние, в котором вы находились во время гриппа или ангины? Озноб, слабость, головные боли, боль в горле и так далее. Последнее, что нам хочется в таком состоянии, это есть. Мы просто лежим несколько дней на диване и стараемся пить как можно больше жидкости, чтобы вывести всю заразу из организма. В конце концов мы выздоравливаем и к нам возвращается здоровый аппетит. Может ли диета помочь нам в восстановлении? Может ли правильная комбинация питательных веществ защитить нас от заражения вирусами? Далее я разберу эти вопросы и предложу вам несколько рекомендаций. И в следующий раз, когда вы заболеете, вы будете точно знать, что нужно делать для быстрого и плавного восстановления. Вы даже сможете научиться уменьшать свои шансы подхватить очередной вирус. Иммунная система – сложный и удивительный механизм. Она является охранной системой нашего тела, защищает от микробов, вирусов и грибков, которые нам угрожают. Когда мы едим, наша иммунная система вступает в борьбу с самого первого кусочка пищи уже в тот момент, когда мы кладем пищу в рот. Наша слюна содержит мощное противомикробное средство – лизоцим, альфа-амилазу, лактоферин. Этот противомикробный комплекс является лишь первой оборонительной линией нашего организма. Любые микробы, которые пройдут мимо нее, будут уничтожены гораздо более мощным барьером – соляной кислотой. Если вдруг желудочные кислоты пропустят микробы дальше в организм, то на всем своем пути они будут встречать белки и химические соединения пищеварительной цепи, которые тоже могут бороться с бактериями. Наша собственная бактериальная популяция в кишечнике, пребиотики, тоже может стать причиной попадания вредных бактерий в кровь или укоренения их в нашем кишечнике. Пища, которую мы едим, влияет на эти бактерии и их сложные соединения. Питательные, богатые клетчаткой продукты, как правило, способствуют здоровому бактериальному балансу, тогда как диета, богатая обработанными пищевыми продуктами, жирами и сахарами, может привести к дисбактериозу. Вот почему сбалансированная диета ваша лучшая страховка от всех видов вирусов и инфекций. Фактически, наш желудочно-кишечный тракт это более 70% нашей иммунной системы. Нам нужно осознавать, что все, что мы едим, влияет на наш иммунитет на многих уровнях. Питание и иммунитет. Если у вас плохой рацион, вы будете болеть чаще, чем те, кто питается правильно. Вирусы и бактериальные инфекции будут поражать вас чаще, а выздоравливать вы будете дольше. Плохая пища, особенно во время болезни, сделает вам только хуже. Здоровое питание помогает нашему организму быстрее и эффективнее реагировать на попадающие в организм бактерии и вирусы. Для того, чтобы хорошо функционировать, клеткам нашей иммунной системы нужно много витаминов, минералов, аминокислот и незаменимых жирных кислот. Однако недостаток питательных веществ очень распространен среди многих людей в 21 веке. Пребиотики и пробиотики пребиотики и пробиотики заслуживают особого внимания в теме предотвращения болезни. Они имеют важное значение для здоровья кишечника, а оно в свою очередь имеет важное значение для иммунитета. Пребиотики пища для бактерий. Обычно это какая-то форма пищевого волокна, клетчатка, которая является рационом для наших бактерий, и или волокна, которые помогают перемещать пищу в желудочно-кишечном тракте. Пробиотики, сами бактерии, помогают нам быстрее восстанавливаться, когда мы заболеваем. Вот почему мы должны позаботиться о том, чтобы наши пищеварительные системы были хорошо населены этими дружелюбными тварями. Лучшие пищевые источники пребиотиков. Овощи. Спаржа, чеснок, лук, лук-порей. Углеводы. Ячмень, фасоль, овес, лебеда, рожь, пшеница, картофель. Фрукты: яблоки, бананы, ягоды, цитрусовые, киви. Жиры: семена льна и семена чиа. Лучшие пищевые источники пробиотиков. Молочные продукты: йогурт, сыр, кефир с живой активной культурой. Ферментизированные овощи: соления, квашеная капуста, кимчи соевый соус, красное вино. Норма пробиотиков и пребиотиков в сутки. Старайтесь употреблять в день одну-две порции продуктов богатых пробиотиками, а также 40-50 грамм клетчатки. А если вы хотите поспособствовать решению проблемы со здоровьем, то можно увеличить число этих порций. Мы также можем получать пробиотики и пребиотики из различных добавок, бады. Дополнительные дозы пробиотиков обычно выражаются в миллиардах живых организмов. Начальная доза от 3 до 5 миллиардов. Она может быть увеличена до 10 миллиардов, если вы решаете какую-то проблему со здоровьем. Что касается пребиотиков из добавок, то 4-5 грамм в день будет оптимально. После приема добавок вы можете почувствовать себя хуже перед тем, как все придет в норму. Это происходит из-за того, что бактерии выделяют токсины. Понаблюдайте за реакцией своего организма несколько дней. Кроме того, люди с ослабленным иммунитетом могут заразиться пробиотическими микробами. Будьте осторожны, если вы больны спидом, принимаете иммунодепрессанты, подвергаетесь радиации или химиотерапии, находитесь в больнице. Даже самая здоровая и продуманная диета не может предотвратить заражение от всех видов вирусов. И если вы все-таки заболели, то, конечно, нужно поскорее восстановиться. Одно исследование показало, что режим питания действительно помогает бороться с вирусами простуды. Мы точно знаем, что умеренное ограничение калорий может улучшить клеточно-опосредованный иммунитет, уменьшить связанные с химиотерапией и вызванные старением изменения иммунной функции, помогая пополнить стволовые клетки. С другой стороны, в периоды потребления маленького количества калорий Защита от некоторых видов патогенов ниже. Иммунная система подавляется. Аппетит и болезнь. Во время болезни лучше опираться на сигналы своего тела о голоде. Немногие из нас хотят есть, когда заболевают гриппом. Это связано с тем, что гриппоподобные бактерии и бактериальные инфекции приводят к повышению уровня циркулирующего ТНФ-альфа, воспалительного цитокина, что способствует подавлению аппетита. Может быть, это способ тела защитить свои ресурсы? Переваривание требует некоторого количества энергии, калорий, которые в случае болезни тело предпочитает использовать для борьбы с вирусами. Это хорошая теория, но на данный момент это только предположение, не подтвержденное никакими исследованиями. Роль воспаления Мы знаем, что поведенческие и метаболические факторы могут влиять на иммунитет. Сигнализационные механизмы, которые контролируют энергетический обмен и иммунную функцию, пересекаются в работе. Например, гормон грелин может препятствовать созданию воспалительных соединений. И это может быть как хорошо, так и плохо, в зависимости от обстоятельств. Ведь воспаления помогают нам бороться со вторгающимися патогенами, но при этом слишком много воспалений может ухудшить симптомы. Например, лихорадка повышает метаболизм и температуру тела. Это, в свою очередь, улучшает шансы организма в борьбе с болезнью. В то же время лихорадка может вызывать обезвоживание, что затрудняет перемещение патогена в организме. Между тем, сама инфекция может увеличить потребность организма в питательных веществах, особенно в жидкости, белке и некоторых микроэлементах. Более того, отдельные питательные вещества могут влиять на иммунную функцию. Различные типы питательных веществ могут служить источником топлива для клеток иммунной системы или могут влиять на другие ткани, которые регулируют общую иммунную функцию. В общем, речь идет об очень сложных взаимосвязях. Неудивительно, что ученым еще только предстоит разобраться в этом. Тем не менее, учитывая, что простуда часто возникает из-за вирусных инфекций, вирус – простая неклеточная форма жизни. А лихорадки часто появляются от бактериальных инфекций, Бактерия – одноклеточный организм, способный размножаться делением клетки. В случае легкой и умеренной болезни стоит попробовать внести коррективы в ваше питание, особенно если ваш аппетит все еще на месте. Допустим, вы заболели, несмотря на все меры предосторожности. На этот случай есть некоторые конкретные продукты, способные ускорить выздоровление. Чеснок. Действует как антибиотик? и, как было установлено исследованиями, уменьшает тяжесть простуды и других инфекций. Куриный суп. Обычно рекламируется бабушками как лекарство от простуды, и он действительно работает. Суп обеспечивает нас жидкостью и электролитами, а также обладает противовоспалительными свойствами, которые уменьшают озноб. Зеленый чай. Увеличивает производство антител B-клеток, помогая нам избавиться от вторгающихся патогенов. Мед. Обладает антибактериальными и противомикробными свойствами и является эффективным средством подавления кашля. В одном исследовании он был столь же эффективен, как средство от кашля. Несколько чайных ложек в чашке зеленого чая – это все, что вам нужно. Ягоды бузины. Обладают противовирусными свойствами и наполнены фитонутриентами. Несколько небольших исследований показали, что экстракт бузины уменьшает продолжительность простуды и других инфекций верхних дыхательных путей. Питательные вещества и иммунитет Наука о питании любит изучать питательные вещества в отдельности друг от друга. Но я против этого. Мы знаем, что сосредоточение внимания на отдельных деталях может отвести наш взгляд от всей картины. Тем не менее, изучение определенных питательных веществ может обеспечить нас пониманием их воздействия на организм. Несколько примеров: значительное снижение калорий может подавить иммунную систему. Это объясняет, почему некоторые люди заболевают на первой неделе после начала диеты. Неадекватное или чрезмерное потребление белка, железа, цинка, магния, марганца, селена, меди, витамина А, С, D, E, B6, B12 и фолиевой кислоты может уменьшить способность организма правильно пользоваться иммунной системой. Долгосрочная нехватка питательных веществ, будь то витаминов, минералов, белков или калорий, может снизить реакцию иммунной системы. Это, как правило, побочный эффект недоедания, а также беспорядочного питания. Недоедание является основной причиной приобретенного иммунного дефицита. Возвращение в рацион питательного вещества, которое находится в дефиците, может помочь восстановить иммунную функцию. Переедание может также поставить под угрозу реакцию иммунной системы. Это больше относится к жирам, которые мы едим и которые запасаются в нашем организме. Полезные жиры становятся частью клеточных мембран в организме и влияют на реакцию клеток на вирусы. Вредные жиры нарушают иммунную функцию. Хотя некоторые жиры, например омега-3, могут помочь регулировать иммунитет через резолвины и защитные оболочки. Слишком много насыщенных жиров омега-6 или даже омега-3 иногда могут восприниматься как бактериальные захватчики и вызывать иммунный ответ, приводя к дисфункции кишечника. Жировые клетки выделяют воспалительные вещества, которые могут активировать иммунный ответ, ложную тревогу. Со временем организм устает от этой ложной тревоги, и иммунная система не реагирует так, как обычно, даже если это окажется реальный патоген. Сахар и диеты с высокой гликемической нагрузкой могут снизить функцию лейкоцитов. Клейковина также может иметь аналогичный ответ у людей с определенным генотипом. Недостаток белковой пищи может снизить иммунитет. Железо и цинк необходимы для различных металлоферментов, участвующих в синтезе нуклеиновых кислот и репликации клеток. Это ключевые моменты здоровой и хорошо функционирующей иммунной системы. Если эти процессы не функционируют должным образом, костному мозгу сложно вырабатывать больше белых кровяных клеток, а это, в свою очередь, вредит нашему иммунитету. Железо, хоть и является важным питательным веществом, но слишком большое его потребление может привести к окислительным реакциям, которые повреждают иммунокомпетентные клетки. Некоторые исследования показывают, что дефицит глютамина может вызвать иммуносупрессию, поскольку глутамин необходим для пролиферации лейкоцитов, но это пока изучено не до конца. В целом, недостаточное потребление питательных веществ или, наоборот, их чрезмерное потребление Может уменьшить естественную антиоксидантную защитную систему организма. Как всегда, баланс является ключевым. Заключение: мы должны использовать цельные продукты для улучшения нашего иммунитета, но при определенных показаниях мы можем добавить к своей пище питательные вещества, которые помогут нам улучшить иммунитет: витамин С, цинк, экстракт бузины, женьшень кверцетин, бета-глюкан, стевия, селен, витамин Е. Если вы чувствуете, что заболели, пейте много жидкости, особенно воды и зеленого чая. Отдыхайте и восстанавливайтесь. Ешьте продукты, повышающие иммунитет. Дополняйте их пребиотиками и пробиотиками. Используйте иммуномодулирующие добавки. И прежде всего слушайте свое тело, Если вы голодны, ешьте. Если нет, то не ешьте. В конце концов, независимо от того, насколько хорошо вы питаетесь, тренируетесь или спите, иногда вы будете болеть. Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы предотвратить заболевание? Избегать чрезмерной или недостаточной физической нагрузки. Избегать перееданий или недоеданий. Поддерживать здоровую массу тела мыть руки, высыпаться, избегать стрессовых ситуаций, потреблять достаточное количество калорий и питательных веществ, употреблять пробиотики и пребиотики. Держите в голове, что если вы питаетесь неправильно и неполноценно, то дополнения в виде добавок не принесут вам нужной пользы. Они также не помогут исправить вашу диету, которая первостепенно влияет на иммунитет. Сначала разберитесь с рационом.